Все ли Приключения, которых повествуется в данном романе, полностью вымышленные, за исключением поэтессы Юй Лань. Прототипом ее мне послужила знаменитая поэтесса Юй Сюань Сюаньцзи. Родилась около 844 года, умерла в 871 году. Она в самом деле была куртизанкой, которая после блестящей карьеры закончила жизнь на Эшафоте по обвинению в том, что она до смерти забила свою служанку, хотя вопрос о том, была ли она в самом деле виновна или нет, так и не был никогда до конца решен. Приведенное в тексте стихотворения в самом деле принадлежит ей. Что же касается некоторых упомянутых в данном романе обстоятельств китайской литературной жизни, то читателям можно напомнить что на протяжении почти двух тысячелетий для того, чтобы сделать чиновную карьеру, предварительно нужно было пройти конкурс на экзаменах, в ходе которых определялись литературные способности. В этих экзаменах мог принимать участие любой гражданин. Хотя, естественно, у сыновей людей состоятельных было больше возможностей как следует подготовиться подобному испытанию, чем у выходцев из бедных семей. Тем не менее, всякий, сдавший экзамены, независимо от его социального положения и состояния, немедленно получал назначение на государственную должность, что придавало существовавшей системе оттенок демократизма и оказывало благотворное влияние на китайское общество в целом. В социальной жизни литературные успехи играли первостепенную роль. А среди них, особенно высоко, пожалуй, даже выше, чем живопись, ценилось искусство каллиграфии. Это становится вполне понятным, если учесть, что китайские иероглифы выполняют преимущественно изобразительную функцию, и их скорее рисуют, чем пишут. Поэтому каллиграфию можно с полным правом сравнивать с западной абстрактной живописи. Тремя религиями Китая были конфуцианство, даосизм и буддизм. Причем последний был привнесен в Китай из Индии в первом веке нашей эры. Чиновники преимущественно были конфуцианцами, но при этом симпатии относились к даосизму, хотя в большинстве случаев резко отрицательно воспринимали буддизм. Однако в VII веке из Индии пришла новая буддистская школа, которая в Китае получила название Чань, и она впитала в себя многие элементы даосизма. Ее последователи отрицали авторитет Будды, а все священные книги объявляли ненужными считая, что просветление можно обрести только познав собственное «я». Многие китайские литераторы благосклонно отнеслись к этому учению, которое впоследствии стало популярным и в Японии, где известно под названием «дзен». Псаломщик Лу в данном романе является чаньским монахом. Китайский фольклор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 Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Владимир Сушков.